Глава двадцать вторая Я не помнила, как добралась домой. В висках пульсировала, а голова гудела от количества пролитых слез. Я сбросила с себя вещи в холле и оставила их валяться на полу. Налив стакан виски, осушила его одним глотком и сжала челюсть от крепости напитка. Терпкая жидкость обожгла рот и спустилась вниз по стенкам горла. Я зажмурилась и повторила процедуру еще раз. Снова поперхнувшись, вытерла рукой остатки алкоголя с губ и направилась в ванную. Рассматривая измученное тело в зеркале, я вдруг почувствовала, что до сих пор пахну им. Запах Нейта основательно втерся в кожу и отказывался выветриваться. Даже дождь не смыл ни грамма его аромата с волос. Я передумала принимать ванну. Укуталась в одеяло на одинокой кровати и закрыла глаза, представляя сильные руки Нейта вокруг своих плеч. Я не заметила, как провалилась в сон, в котором он все так же обнимал меня, как пару часов назад, и в котором мы по-прежнему были счастливы. Я проснулась от неожиданного звонка телефона, высунула руку из-под одеяла и кое-как нащупала пиликающий смартфон. «Слушаю», — пробормотала я. «Спишь, что ли?» Бодрый голос Эфи заставил меня окончательно открыть глаза. «Да». «Ты время видела?» «Нет». Уже пять вечера. Не кажется, что пора вставать? Нет. Да что с тобой такое? Ты нехорошо себя чувствуешь? Нет, я просто хочу спать до понедельника. Что случилось? Эф, все в порядке. Почему ты врешь своей лучшей подруге? Ты поругалась с Нейтом? В какой-то степени. В ту же секунду сердце отреагировало на вопрос Эффи и съежилось в груди. На глазах моментально проступили слезы. «Ты плачешь? Господи, что случилось?» Я уже была не в состоянии ответить что-то членораздельное и только громко шмыгала носом, проглатывая всхлипы. «Хочешь, я приеду?» М -м -м! положительно промычала я и уткнулась лицом в подушку. Так я и пролежала, пока на пороге моей квартиры не появилась Эф. «Иди ко мне». Она сразу же заключила меня в объятия, как только я открыла дверь. «Если этот богатенький красавчик считает, что имеет право доводить тебя до такого состояния, то я ему быстро подправлю его смазливую физиономию. Только дай адрес. Я ему покажу, что бывает с теми, кто обижает моих подруг». Эф, успокойся. Он ничего не сделал. «Ага, ты еще его и покрываешь? Он тебе угрожал? Мне плевать, кто он такой и какие у него связи». Когда дело касается моей подруги, я не стану разбираться и надирую ему его миллиардерский зад. Эф, послушай меня. Это я. Я во всем виновата. Только я одна. Я крепче прижалась к подруге, покрывая солеными разводами ее футболку. Ты я. Что ты сделала? Господи, не говори мне, что ты встречалась с кем-то за спиной Нейта. С его дядей. Что, мать твою? Ты спала с его дядей? «Тея, какого хрена?» «Ты с ума сошла?» Я отстранилась от Эфи и обескураженно взглянула на нее. «Как вообще в твою голову могло такое прийти?» «Ну, ты сказала...» «Я не то имела в виду». «Так, давай мы присядем, и ты расскажешь мне все по порядку. Я совсем ничего не понимаю». Мы прошли в гостиную и устроились на диване. Сегодня я решила рассказать Эфи все касательно отца Стефани его отношения с Натаниэлем, участие Хью Фостера в недавних событиях и, собственно, сегодняшнюю ситуацию, из-за которой я ненавидела всю себя до кончиков волос. Эфи ни разу не перебила меня за время моего монолога и, выдержав долгую утомительную паузу, наконец-то заговорила. Ты не должна была отказываться от него. А что мне оставалось делать? Я не могу позволить ему погибать на моих глазах и молчать о возможном решении проблемы. Он все равно навсегда останется в моем сердце. Почему ты скрыла от него, что общалась с Фостером-старшим? Потому что Нейт гордый и самоуверенный. Он бы переубедил меня в том, что есть необходимость жертвовать нашими отношениями. Он верит, что во всем сможет разобраться самостоятельно. А почему в это не веришь ты? Я верила, но с каждым днем моя вера становилась все более шаткой. Ты и я и у тебя теперь нет даже ни капли надежды на будущее с ним». Эйфи жалостливо посмотрела на меня, не скрывая своего отчаяния. «Не знаю, это глупо, но в глубине души я надеюсь, что он поймет, что я ему соврала, что я на самом деле не хотела его бросать, что я была вынуждена сделать это». Я сделала паузу и продолжила на полтона тише, сдерживая слезы. «Я мысленно молюсь о том, чтобы он не вернулся к Стефани». Я этого не переживу, Эф. Понимаю, что это звучит эгоистично, ведь я сама ушла от него, разбила ему сердце и оставила толком без объяснений. Скорее всего, он придерживается сейчас именно этой мысли. И я понимаю, что уже не вправе чего-то желать в отношении него. Но я больше всего на свете хочу, чтобы он не бросился от безысходности в ее объятия. Чтобы он показал Джорджу, что даже если рядом нет меня, ему все равно не нужна его дочь. Чтобы он смог доказать Джорджу, Хью и самой Стефани, что он уже не тот. Что наша любовь поменяла его. И чтобы они, наконец, оставили его в покое и позволили решать самому, отвязав от него свои марионеточные веревки. Я замолчала, переваривая сказанное вслух. Эфи занималась тем же, не осмеливаясь прервать вопросом нависшую тишину. И я надеюсь, что он сможет меня простить, даже если на это потребуются годы. Я тихо заплакала и опустила в ладони лицо. Эфи заботливо обвила мои плечи рукой и ободряюще потёрла их. Она больше ничего не сказала, предполагая, что сегодня любые слова уже будут излишни. Она видела мое состояние, осознавала, что чувство вины выгрызает меня изнутри. И, наверное, на самом деле она сама не знала, как бы поступила на моем месте. Поэтому мы молчали до конца вечера, пока Эфи не пришлось уйти. В понедельник я кое-как отскребла себя от постели и заставила пойти на работу. Я даже не пыталась придать себе свежий вид, потому что это было невозможно. Опухшие мешки под глазами от двухсуточных слез проглядывались сквозь тональник, как я не старалась их скрыть под макияжем. Я выглядела помятой и обезвоженной, но меня это абсолютно не волновало. Скорее всего, меня выпрут оттуда, даже не позволив переступить порог главного входа. А фотография с моим лицом уже внесена в базу особо нежелательных лиц в компании Фостра. Я бы на его месте выставила себя из офиса с позором, швырнув отрицательную характеристику в лицо. Я сама во всем виновата. С позитивным настроением я добралась до офиса и была удивлена тем, что преодолела проходную без каких-либо препятствий. Один из охранников даже пожелал мне доброго утра и удачной недели, одарив меня редкой улыбкой. Мне показалось это странным, но я неуверенно зашагала к лифтам, обдумывая, в чем же здесь мог заключаться подвох. Атмосфера в офисе была прежней. Каждый был увлечен своей работой, не обращая особого внимания на меня. Время тянулось, и я не находила объяснения от такой обыденности. Ближе к ланчу Коулман позвал меня в свой кабинет и закрыл за мной дверь. «Вот оно», — подумала я, присаживаясь на выдвинутый стул и ты неважно себя чувствуешь сегодня?» — поинтересовался он с неподдельным беспокойством. «Просто плохо спала, мистер Коуман. Простите меня за мой внешний вид». «Не стоит извиняться. У всех бывают бессонные ночи». Он ласково улыбнулся. «Я уже подумал, что ты приболела и даже успел расстроиться. Но раз все хорошо...» «Вот сейчас. Сейчас он скажет, что нам пора попрощаться». Он просто тактично прощупывал почву, чтобы новости еще хуже не сказалась на моем здоровье. «Мисс Уилсон?» «О, черт, не тени уже, просто выпроводи меня отсюда». «Я бы хотел сообщить эту новость при всем коллективе, если вы не возражаете». «О, да, я ведь фанат прилюдных унижений». Я молча поднялась со стула и последовала за Коулманом. «Прошу, мисс Уилсон». Он пропустил меня вперед и прочистил горло. «Коллеги, минуту внимания. С сегодняшнего дня к нашему сплоченному коллективу на постоянной основе присоединяется еще один специалист, проявивший себя наилучшим образом во время летней стажировки. Уже хорошо знакомая вам мисс Тея Уилсон». «Да, спасибо», — пробормотала я, погруженная в свои мысли, не осознавая смысла его речи. «Что?» «Да, Тэя, с сегодняшнего дня ты официально трудоустроена на постоянное место в нашем отделе. Поздравляю тебя. Я искренне рад приобретению такого ценного кадра». Широко улыбнулся Коуман и сжал мою ладонь, крепко тряся ее. До ушей донеслись голоса коллег с поздравлениями. «Но как? Вы не шутите?» Изумлению не было предела. Я пребывала в полуобморочном состоянии. «Какие шутки?» Хоуман усмехнулся и выпустил мою руку. «Сегодня утром Фостер подписал ваш договор и передал его мне. Добро пожаловать, Фостра, только уже не в качестве практиканта». От произнесенной фамилии сердце тут же забилось в самый темный угол груди и онемело. Я оглядела улыбающееся лицо коллег и оцепенела, как и внутренний кровоточащий орган. Почему он так поступил? Он мог с легкостью избавиться от меня, чтобы я не мозолила глаза. Почему он пожалел меня, ведь я всунула нож ему в спину? «Итак», — теперь уже суровый голос Коумана развеял мои мысли, «а теперь все за работу, ты-то и в том числе». Я на автопилоте добрела до своего места, ловя на себе радостные взгляды Блэра и Джареда. Пойдем обедать?» Подошедшая к моему столу Блэр выдернула меня из размышлений. Уже время ланча, я и не заметила. Так сильно обрадовалась новости. С ее лица не сходила лучезарная улыбка. Эм, да. В связи с этим мы угощаем тебя ланчем. Торжествующе объявил Джаред. Спасибо, но я сегодня не могу. Нужно поработать. Куплю сэндвич в нашей закусочной. Ты уверена? Скептически уточнил он. Да, я еще даже не успела проголодаться. Я выдавила из себя милую улыбку и уставилась в монитор компьютера, демонстрируя занятость. «Ладно, но после работы ты от нас не отделаешься», — подмигнула Блэр. «Такое событие нужно как следует отметить». Не дожидаясь моего ответа, они скрылись за дверью офиса и, наконец, оставили меня в одиночестве. Вскоре, услышав однозначные звуки желудка, я поддалась чувству голода и направилась в закусочную на несколько этажей ниже. В обеденное время лифт прибыл на мой этаж очень быстро и почти пустой. В дальнем углу, расправив плечи, стоял Натаниэль. Я непроизвольно перешагнула порог, и стальные двери сдвинулись за моей спиной. Мы остались наедине. В жестяной коробке, которая, казалась замерла в пространстве. На мгновение наши взгляды встретились, и я перестала дышать, ощущая только острую пульсирующую боль в висках. Он выглядел невыспавшимся. Всегда идеально выбритое лицо сегодня было покрыто легкой щетиной, брови напряженно сдвинуты, образовывая неглубокие морщины на лбу и в верхней зоне носа. Выражение лица с натянутой маской безразличия и строгости придавало его чертам жесткости. Я почувствовала, как по позвоночнику пробежал колючий холодок, сковывающий движения. «Нейт». Его имя самовольно вырвалось изо рта и растворилось в тишине кабины. Мистер Фостер. Его бесстрастная поправка резанула по ушам. «Являясь сотрудником моей компании, вам предстоит соблюдать субординацию». Я замялась на полуслове. Взгляд метался от стенки к стенке, прогоняя подступающие слезы. В лифте резко стало нечем дышать. «Кто сейчас стоит передо мной?» «Из сегодняшнего дня по всем вопросам обращайтесь к своему непосредственному начальнику. Внимательнее ознакомьтесь с должностной инструкцией». Лифт остановился, и Нейт уверенно вышел из него, не удостоив меня даже взглядом. Я застыла на месте, не в состоянии развернуться к проему. «Мисс, мисс, вам на какой этаж?» Один из незнакомых мужчин, вошедших в кабину, внимательно вглядывался в мое лицо и попытался вывести меня из ступора озвученным вопросом. Я невнятно пробормотала этаж своего офиса и развернулась лицом к стальной двери, сдерживая слезы до ближайшей дамской комнаты.